Глава двадцать первая. Дом, милый дом. Анфиса. Мы все дружной компанией вошли в дом. В коридоре я попыталась избавиться от туфель, на что Валентина строго сказала. «И не вздумайте!» Я не стала ей перечить. Но ноги уже поднывали и молили избавиться от обуви, которая была жутко мала. В большой гостиной стоял накрытый праздничный стол. Видно, что к нашему приезду готовились. Быстро окинув взглядом зал, поняла одно. Вряд ли когда-нибудь смогу считать это место по-настоящему своим домом. Все не так, как я привыкла. Все чужое, слишком помпезное и вычурное. В съемной хрущевке я чувствовала себя куда комфортней Видимо, там мне и место. Люба проводила меня до ванны, и я была рада хоть ненадолго остаться наедине с собой. Включила ледяную воду, долго-долго держала руки под ней, а когда их стало ломить от холода, приложила к щекам. Уже было наплевать на макияж. Еще чуть-чуть, и я буду пылать огнем от волнения. Глаза жадно изучали отражение в зеркале, будто я видела себя впервые. Похоже на куклу. Белокурые локоны до плеч, пухлые губы, аккуратный носик и слегка удивленный взгляд с идеальной линией бровей. Я стала однозначно красивее. Но восторга моя новая внешность у меня сейчас не вызывала. Веяла от нее какой-то крамельной приторностью. А может, я просто устала и вредничаю? Поправила прическу и костюм, сняла туфли. Ноги, покинув узкие лодочки, кажется, не верили в свое счастье. Вернулась ко всем прямо босиком. По-моему, никто даже не заметил. Леонид и Аня уже сидели за обеденным столом. Глазами среди многочисленных тарелок и приборов искала свое место. Оно оказалось напротив Леонида, рядом с Аней. Ужасно. Находясь в компании с ним, я не хотела ничего говорить. Знала, он будет оценивать степень моей безнравственности и продажности, если не вслух, так про себя обязательно. Неуверенно заняла свое место, на что Аня сказала. «Папа, садись рядом с мамой, ты же так соскучился». На лице леониды застыла неопределенная улыбка, но так как Аня уже несла свою тарелку к его месту, то выбора у него не оставалось. В принципе, так было гораздо лучше. Деловитая девочка, напротив, вызывала у меня неподдельную улыбку умиления, а справа, если не поворачивать голову, я лишь ощущала волны негатива, очевидно направленные в мою сторону. Старалась их игнорировать. К счастью, Аня болтала без умолку, заполняя радостным детским голоском все неудобные паузы. Леонид сказал пару фраз, которые должны были выражать его радость по поводу возвращения супруги и воссоединения семьи. Но актер он такой же примерно, как и я, поэтому речь прозвучала фальшиво. Лучше бы он просто промолчал и сослался на волнение от первой встречи в родном доме. Достаточно быстро справившись со своей порцией, Леонид сказал. — К сожалению, мне вас надо покинуть. У меня очень важные дела, которые нужно сделать к завтрашнему дню. — Ну, папа, разве так можно? Ты же обещал! Щучки Ани даже порозовели от возмущения, а глаза выражали искреннее удивление и негодование. — Милая, я бы с радостью, но не могу подвести людей. Аня уже надулась и отказывалась идти на контакты уговора. Я взяла ее руку через стол. «Милая, посидим в другой раз вместе. Я же вернулась, и у нас целый вагон времени». В слова я вложила всю свою любовь и нежность. Может, даже слишком перестаралась. На зло Леониду мне хотелось быть идеальной. Ему же до этого и дела не было. Воспользовавшись тем, что внимание Ани переключилось, быстро удалился. Я выдохнула с облегчением. Наконец-то можно расслабиться впервые за этот ужасно длинный день. Мы с Аней словно подружки. Нам легко найти темы для обсуждения. У меня к ней миллион вопросов, которые мне действительно интересны. Я хочу стать ей настоящей мамой, чувствовать ее на расстоянии и предугадывать каждый поступок. Но Аня грустит, хоть и не хочет это показывать. Пытаюсь ее развеселить и перевести тему, показав, что мне не так уж и важно, как ведет себя ее отец. Она немного капризничает, но вскоре поддается на мои уловки, и мы уже вместе придумываем, какой костюм она наденет на Новый год. Справившись с чизкейком на десерт, поняли, что больше не способны ничего съесть. Зашли на кухню, поблагодарили любовь, и Аня меня потащила показывать дом. Я падала от усталости, несмотря на то, что ничего особенно сегодня и не делала. «Мама, сейчас я устрою тебе экскурсию!» Она побежала вперед, а я вслед за ней. «Первая комната — спальня». Девочка открыла дверь, и взору предстала просторная светлая комната. Она была обставлена дорогой деревянной мебелью темных тонов в классическом стиле. На стенах висели картины эпохи Возрождения. В глаза бросалась огромная кровать посередине комнаты. Аня наблюдала за моим изумлением. «Мама, ну неужели ничего не всплывает в памяти?» «Не-а», протянула я. «Я знаю, что ты точно не забыла. Свой гардероб!» Она открыла одну из дверей, за которой находилась еще целая огромная комната. А в ней куча стеллажей с туфлями, платьями, шляпами, сумками, украшениями. Не меньше, чем магазин. Везде подсветка, зеркала во весь рост. А посередине стояли белоснежные банкетки. Это настоящая мечта каждой девушки. Но, конечно, ее я тоже не помнила. Детская, кабинет, несколько ванных и много других комнат. Все их с первого раза запомнить я была не в состоянии. Вышла на задний двор, там находился огромный бассейн с шезлонгами и зонтиками. Это просто мини-отель, о таком я даже не мечтала и не думала, что смогу быть хозяйкой в подобном доме. Переизбыток эмоций и новых ощущений полностью меня вымотал, и очень вовремя наступил вечер. «Аня, давай я уложу тебя, уже поздно». Мы обнялись и пошли в дом. Прочитала девочке ее любимую сказку про Золушку, и та спокойненько уснула, даже не дослушав. Только потом я осознала, что ребенок не умылся и не почистил зубы. Вот такая я мать! Ничего не знаю. Сняла резиночки с ее волос, носочки. Укрывать не стала, было жарко. Аня сладко и умиротворенно спала. Было безумное желание лечь с ней рядом. Так уютно и комфортно у нее в комнате, такая хорошая, приятная аура. Сразу чувствуется, здесь живет ребенок. Наша комната была рядом, иначе бы я ее в жизни не нашла. Зашла в спальню. Кровать смотрела на меня устрашающе, по-прежнему поражая своими размерами XXXXL. Назначение такого монстра я видела только одно. Огромное количество маленьких детишек, желающих спать с мамой и папой. Они приходят под утро и залезают под одеяло. И вот в этом случае всем удобно и комфортно. Пошла в гардеробную в надежде найти пижамку или ночную сорочку. Очень хотелось переодеться во что-то попроще. Спальных принадлежностей не нашла, ничего более или менее похожего на них, только одни кружевные халатики. Не было сил на часовые поиски и, облачившись в один из невероятно сексуальных пеньюаров цвета страсти, отправилась спать.